Вечеринка мертвых. Повторяющийся ужас. Том первый. Автор Йосихира Судзуки. Перевод Тауба Рураноба.ру .ru. Читает Трилит. Пролог. Дочурка Сачика, моя гордость. Ради меня она сделает что угодно. И даже если дочка больше не узнает меня, она все равно меня любит. Люблю, люблю вас. Для вас я делаю все, что пожелаете. Поэтому прошу, полюбите меня снова. Сансей. где же вы? В тот день с самого утра светило солнце, и поэтому культурный фестиваль старшей академики Сараки ждал большой успех. Было по-настоящему весело. Ко времени уборки с неба полился дождь. Когда это случилось, все радовались, что погода испортилась только к завершению фестиваля. Мы не знали, что так началась трагедия. Так-так, фронт работ еще остался, но давайте-ка сегодня расходиться по домам. Оставим пока все как есть, а завтра с утра пораньше-то да, делаем. Похлопала в ладоши учительница Юи шашида Недавно Шинозаки Аюмисан, нашей старости, успела влететь. Уборка в классе после обустройства в нём фестивального кафе с Сируко совершенно не продвигалась. Примечание переводчика Сируко. И японское блюдо суп или каша из толчёной красной фасоли от Зуки. Так-то причина этому понятна. нас оставалось только семер закадычных друзей. И если бы не Шинозаки сан с историями, то мы бы уже закончили уборку. Сестра у нее профессиональная предсказательница, а сама наша староста говорят, тоже имеет к потустороннему какое-то чутье. Может быть именно поэтому она очень страшилки и любит. Шиназаки-сан даже называют старостой-оккультистом из класса 2.9. Она известна и вне нашего дружного класса. Такая вот наша рассказчица. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ее страшилка заставила почти всех бросить свои дела и рассесться вокруг нее в вечернем полумраке школы. К приходу учительницы речь как раз зашла о здании старой школы – самой дальней части территории Кисараги, иначе эту школу еще называли запретной деревянной и ее проклятом кабинете музыки. Недавно Сатоши Мачида кун который не ладит со страшилками, даже свалился с ног от вспышки молнии. Но, наверное, из всех нас сильнее всего не хотелось идти домой мне. И это все потому, что сегодня день расставания с ребятами, которые сейчас находились рядом. Как жалко, что я не могу быть с друзьями вечно. В который раз за день от такой мысли глазам поступили слезы. Нет. Нельзя мне плакать, нельзя. Меня зовут Сузумото Майо, я учусь в классе 2.9 старшей школы Кисараки. Ну, училась до того самого дня. Из-за папиной работы со следующего утра мне нужно перевестись в другую школу. То есть не так. По правде говоря, семья еще неделю назад разобралась с переездом. Одна я упрямилась и собиралась любой ценой ходить в Кисараки до самого культурного фестиваля. Я была очень счастлива провести тот день с друзьями. Майо, ну же, улыбнись! окликнул меня Шигини. Наверное, у меня лицо грустное. На самом деле этого парня зовут Маришиги Сакутара, но я зову его Шигини. Мы же с детства жили по соседству играли вместе. Шигини всегда такой: он резок с окружающими, и те считают его холодным. Но вот только на самом деле, Шигини. Хорошо подмечает мелочи и наделен отзывчивостью, поэтому внешние эмоции плохо проявляет. Ой, грубо говорить, что у плохо с эмоциями. Он ведь в театральном кружке. Теперь шигини приготовил телефон и сказал, что собирается сфотографировать нас на память. Его новейший смартфон снимает наравне с цифровыми камерами. О, отличненько! У Мариши Гикона соображал, который работает, и есть козырь у каменолицах. Да хватит тебе, вставай уже. Шинахара Сейкасан своим поведением в классе разряжает обстановку. Но еще обычно вот так дразнит Шигини. Кажется, так Шинахара Сан пытается помочь немного отстраненному Шигини влиться в коллектив. Ух ты, пику-пику! Накашима – Это близкая подруга шинахары и самая популярная девочка в классе. Она жизнерадостная и очень заботливая. Я даже немного ей восхищаюсь. Эй, мы и ты тоже становись, давай! Я сфоткаю! Кишинума Йошики без бесцеремонно выхватил телефон из руки Шигини. На первый взгляд, Кишинума немного пугающий. Но на самом деле он добрый и внимательный. Эй, чего ты там стоишь? Айда к нам! Накашима Сан подманила безучастного Шигини, чтобы он стал рядом со мной. Какие же у меня хорошие друзья! И вот вся компания в купе сестрой Мачиды Куна, и пришедший передать зонтик, и Юи Сенсей, выстрелились перед Кишинумой и Куном. О, поехали! Все зовем Маришиге Куна. Шиге! И, всех осветила слабая вспышка. Кишинума, завязывай со своими призывами. Да ладно тебе. Вон на фото у всех лица, что надо. Это несерьезно. Все рассмеялись на передбранкой Шигни Гишинум и Кишаномы Куна. "Братик, здесь все такие классные", прошептала Кона на ухо Юкатиан. Я была с ней согласна. "Мы жеги, то лучше перешли давай сегодняшнюю фотку", наконец смешалась ссору на Кашима-сан. Другие ребята вторили ей. «Да понял я, понял. Сейчас всем перешлю». Все еще угрюмо пробурчал Шигини, забрав у Кишином телефон. Ребята снова зашумели. «Ну а теперь точно пора по домам. Совсем припозднились!» Продолжала похлопывать ладоши Юи Сенсей. «Она всегда добра к нам и заботится о наших чувствах, но при необходимости становится воплощением строгости. Для учителя ее качество подходит идеально». Шиназаки Сан прошла мимо меня к Ю Учитель, знаете, перед уходом домой я бы хотела кое-чего вас попросить. Mm -hmm. Вот, можно перед расставанием выполнить вот такое. Это счастливое заклинание Сачика Сан. В руках у Шиназаки Сан лежала вырезанная из бумаги человеческая фигурка. Таких человечков, я кажется, видела на ритуале Хараи в синтоистском храме. Примечание переводчика. Ахарай. Ритуал очищения в синтоизме. Во время него священник разгоняет злых духов взмахами палки и священного дерева с закрепленными на ней полосками белой бумаги. И чего это? Ну, это заклинание такое. Я его в интернете нашла. Если его исполнить, то все здесь станут друзьями навеки вечные. Ну, там так написано. Заклинание? Невольно перебил Яшина сан Заклинание я ой как люблю. А в этом еще и про вечную дружбу говорилось. Прямо совсем-совсем здорово. «Ага», – Улыбнулась Ишиназаки-сан мне в ответ. И тоже горько усмехнулась, разрешая старости приниматься за дело. «Да что же с вами поделаешь-то, блин? Все там согласны». «Да!» – закричали Накашима-сан и Шинахара-сан, а с ними и Юка-тян. Мачида Кун и Кишиномакун тоже подошли к нам с улыбками на лицах. Так и быть. Самым последним подошел Шигини с неохотой, которая была просто написана на его лице. Шигни заклинания терпеть не может. Я думала, что он снова откажется. Но он согласился, и я была рада. Без Шигини все же было бы грустно. Все думают, что Шигни равнодушный. И только я знаю, что он трудняшка и очень старательный. Только вот старательность свою Шигини не показывает другим людям. В театральном кружке это тоже прослеживается. На пробах он гораздо лучше всех прочих ребят, но еще ни разу не получал главную роль. Шигини ни с кем из кружка, кроме меня, толком не ладит. И говорят про него всякое. Например, тот, кто хороший без репетиций, обязательно разладит координацию между актерами на сцене. Вот. Но я знаю, что на самом деле Шигини очень много репетирует. Там, где его никто не видит. Я однажды случайно подглядела. Но Шигини наказал мне ни за что никому об этом не рассказывать. Вот и не говорю. Он еще произнес что-то такое. Хочу роль не за усердие, а за способности. Вот точно ведь скромняшка. Когда все собрались вокруг Шиназаки-сан, она достала бумажную куклу. Та словно вышла из манги про каких-нибудь шаманов и прорицателей, и начала объяснять суть заклинания. «Итак, нам надо встать вокруг куклы Сачика-сан и мысленно повторить фразу «Сачика-сан просим вас» по числу собравшихся, то есть 9 раз». Шиназаки-сан говорила, что ошибаться в повторяемых словах можно, но пытаться исправиться ни в коем случае нельзя. Ритуал провалится, если мы произнесем заклинание больше или меньше количества раз». «Слушай, если мы провалимся, что тогда будет?» Чуточку заволновавшись, спросила я. «А? Наверное, заклинание просто не сработает, но провал недопустим, так что соберитесь». «Вот как? Так и сделаем». «Эй, а мне что-то это затея не нравится, может не стоит?» Высказался за всех Кишану кун Шиназаки-сан не обратила на него внимания и продолжила. Ну так что, начинаем. Мысленно повторяйте. Сачика Сан, просим вас 9 раз. Вперед, за дело. Сачика Сан, просим вас. Сачика Сан, просим вас. Сачика Сан, просим вас. Повторяла я фразу в уме, загибая пальцы для счета. Мне почудилось, что в случае неудачи заклинания мы с никогда больше не встретимся. Серьезно присерьезно. Закончив повторять, я не торопилась открыть глаза и немного подождала, пока Шинозаки Сан заговорит: Уф, все ровно 10 раз повторили, и никто не ошибся. Ребята закивали. Тогда протяните руки и схватитесь за куклу. Все уцепили за фигурку с бумаги Ага, вот так. Держите крепче, ногтями вцепитесь. Дольше мы все куклу потянем и разорвем ее на клочки. Что, на клочки? На миг я засомневалась, но шиназаки продолжила прежде, чем я успела бы озвучить свои опасения. «Тянем! Хоп!» С этим сигналом мы все разорвали бумажного человечка. С треском раздирающейся бумаги кукла разделилась ровно на 9 кусочков в руках ребят. И тут... Вместе с чудовищно громким раскатом грома класс озарила белым. Молния ударила очень уж близко. Мочи повалился назад и завопил: Ты что ты творишь, Сатоша? Молнии не видел! Взволнованный тон накашима Сан не соответствовал смыслу ее слов. Вот вы молодцы! Как ни в чем не бывало, подала голос Шинозаки Сан. Эти обрывки бумаги всегда держите при себе. Вы их ложите куда-нибудь, в ученический билет, например, или проездной. Знаешь,. «А заклинание какое-то странное», — вмешалась Накашима-сан. «В нем бумажную куклу рвут, плюс дизайн у фигурки тут еще. шиназаки Шиназаки-сан рассказала нам, что такие куклы называются хитагата. Примечание переводчика. Дословно, форма человека. В Японии их часто используют в синтоистских ритуалах и магии, а разрывание на клочке означает клятва. Поэтому пока эти кусочки бумаги остаются у нас... Всех накрепко связывают уз дружбы. Такое вот оно, заклинание. «Надо же, так вот оно как, неплохо», признала затейно накашима сан Тут же отозвалась и Шинахара-сан. «А вот же крутотень, вот и никак нельзя терять!» Положила она свой обрывок в карман. Остальные ребята тоже начали раскладывать свои клочки по ученическим билетам. «Шинозаки-сан, спасибо, я буду дрожить им». «Ага, мы еще обязательно встретимся все вместе». «Хорошо», — поблагодаривши Назаки-сан, радостно отозвалась я. «Ну все, собирайтесь по домам!» говорила с такой интонацией, словно делала последнее предупреждение, и ребята спешно начали готовиться к уходу. И вдруг... Столы и стулья в классе с грохотом подпрыгнули, и вместе с ними подбросило в воздух и наши тела. Что за хрень, землетрясение, выкрикнул кто-то, землетрясение? Поначалу я не поверил в это, но ничто другое не могло так тряхнуть здание. Вы гоните, кажется это был голос Кишинума Макуна. Я посмотрела в дальнюю часть помещения и… такого просто не могло быть, половина класса с той стороны взяла и исчезла. Там было не просто темно, как при выключении электричества. Часть класса стала темнейшей чернотой. Юка! Братья! Из нас всех ближе к тому месту были Мачида Кун и его сестренка. Они закричали, но голос Юкитян вдруг оборвался на середине. Когда я посмотрела на них, Юкатян уже была поглощена тьмой, и из тьмы к нам тянулась только правая рука девочки. А еще я увидела, как Мачеда кун потянулся к ней, схватил сестренку, и они вместе сгинули во мраке. Что же? Что же это за… Реально? Похоже, что Кишинума кун тоже заметил, что происходит, и отбросил назад оказавшуюся рядом Шинозаки-сан. А я вот растерялась и просто стояла на месте. И я не понимала, что делать. Маю! Кажется, это был шигини. Это было последним, что я услышала, перед тем, как потерять сознание. Очнулась я в совсем темной комнате. Где это я? Атмосфера была какой-то давящей. Никак в нашем классе. Откуда-то я послышала неясный и тихий, как наваждение, смех. Звонкий голос маленького ребенка. Ну что-то было с ним не так. Ребенок смеялся беззаботно, но его голос почему-то нагонял жуть. С чего ему было себя так вести? А еще мне показалось, что смех становится все громче и громче. И тут я поняла: смеялось несколько детей. Голоса стали очень громкими. Их уже было нельзя спутать со слуховой галлюцинацией. Девочка и мальчик захлебывались хохотя. Еще кто-то глухо клокотал. В темноте ничего не было видно, но голоса звучали так, словно дети смеялись прямо перед моим носом. Под ухом шепотом затянулся еще кто-то. Голос глубокий, взрослая женщина. В воскресенье, давайте с вами возьмем Абента и на пикник пойдем. Примечание переводчика. Бента. Еда в коробочке. Я подскочила. Что? Это кто сейчас мне на ухо шептал? Голос был так близко, что дыхание говорящего едва не чувствовалось на мочке уха. Вот только нащупать человека я не смогла. Сестренка, давай и с тобой играть. Пока я беспокойно вертела головой. И вглядывалась в непроглядный мрак. За спиной заговорила девочка. Она была одной из тех, кто смеялся раньше. «Ой!» Я обернулась и невольно ощутила себя не в своей тарелке. Девочку позади можно было принять за ученицу последних классов младшей школы. Перемечание переводчика. 5 6 класса. Ее личико было бледное-бледное. А яркое аллое платье лишь подчеркивало ее нездоровый цвет. Но что важнее, это самое личико имело мрачное и рассерженное выражение, и именно это меня беспокоило. Так, погодите, а почему я смогла так отчетливо его разглядеть? В непроглядной, хоть глазовой колисьме, девочка тускло светилась голубовато-бледным, напротив девочки в платье вынырнула еще одна, она также тускло светилась. На вид ровесница вроде первой, волос собраны в два хвостика. Но, как же это? Я скрикнула и невольно попятилась. Это потому, что у девочки не оказалось левого глаза, только одна пустая глазница, и снова за спиной, только голос мальчишеский. Ребенок того же возраста светился, как бы выныривая из тьмы. Я грохнулась на пол и попыталась уползти от детей. Тогда прямо перед моим лицом появились еще чьи-то ножки. Ножки, юбка, живот, грудь. Мой взгляд заскользил по мне обзор девочки снизу вверх, но когда он достиг лица, Я и не думала, что умею кричать так громко. Неудержимый ужас изливался в моем крике. Выше верхней челюсти у этой девочки ничего не было.